Гибель Шурки уполномоченного. Дословный рассказ Рабкора. Шурку Н, нашего помощника начальника станции, знаете? Впрочем, кто же не знает эту знаменитую личность 20-го столетия. Когда Шурку спрашивали, от станка ли у него папа, он отвечал, что его папа был станционным сторожем. Поэтому Шурка пошел по транспортной линии с 12 лет своей юной жизни. и после десятилетнего стажа добился высокого звания профуполномоченного. Вот на этом звании он и пропал в цвете лет. Его спрашивают, что будешь делать в качестве уполномоченного, Шурка? А он и говорит, я предпринял, братцы, энергичную смычку с деревней. И предпринял смычку с деревней, и начал ездить в деревню и пить в ней самогон. А самогон в деревне очень хороший, хлебный. А потом, неизвестно где и как, добыл себе наган. Ходит пьяный с наганом по селу и размахивает. А потом так приучился во время смычки к самогону, что начал выпивать по 17 бутылок в день. Его мать-старушка за ним ходит, плачет, а Шурк пьет да пьет. А потом глядь-поглядь и начал задерживать деньги рабочих, получаемые им из страховой кассы по доверенности. Долго ли, коротко ли, начали жаловаться в Союз, где в один прекрасный день рассмотрели Шуркина дела и выперли его из профуполномоченных. Вот тебе и получилась размычка вместо смычки. Тут и кончается рассказ. Рабкор. Пожалуйста, напечатайте этот мой рассказ, и мамаша Шуркина будет очень рада, потому что он до сих пор еще пьянствует. И на днях у него произвели обыск, но Нагана почему-то не нашли. Куда-то его он задевал. Письмо Рабкора списал Михаил Булгаков. Примечание Булгакова. Дорогой Шура, видите, какой про вас напечатали рассказ? Сидя здесь, в Москве, находясь вдалеке от вас и не зная вашего адреса, даю вам печатный совет. Исправьтесь, пока не поздно. А то иначе вас высадят из той низшей должности, на которую вас перевели.